психее. Душа, любовь моя, ты дышишь такой чистой высотой, ты крылья тонкие колышишь, в такой лазури, чтоб порой вдруг нестерпя счастливой муки, лилея наш святой союз, я сам себе целую руки, сам на себя не нагляжусь. И как мне любить себя, сосуд непрочный, некрасивый, красивый, но драгоценный и счастливый. Тем что вмещает он в тебя. 13 мая, 18 июня 1920-го.